Глава двадцать первая. Разрубая нити кукловода. Шейкулут бросилась на игры царю девятьсот девяносто девять. Когти на ее передних лапах мелькнули перед его лицом, издавая свистящий звук и растекая воздух. Отступив назад, он поднял железный меч, чтобы блокировать атаку, одновременно делая выпад алмазным. Ее вторая пара ног отразила атаку и паучиха злобно засмеялась. Смех эхом разнесся по ландшафту. Тебе придётся придумать что-нибудь получше, игрок, взвизгнула она. Теперь её глаза сверкали. Двигаясь со скоростью молнии, она прыгнула на него, выпустив когти. Круто ношёшь в сторону, и грозный рыцарь уклонился от её передних когтей, но один из задних вонзился в его броню. В результате чего кусок алмазной нагрудной пластины упал на землю. Игровый царь в шоке посмотрел на свою броневую пластину и увидел разрез в том месте, где кактистная лапа паука прорезала почти непроницаемую поверхность. Очевидно, твоя броня является защитой от чего угодно, но не от кактей королевы пауков. Ха-ха! – прошипел Ошейкулут, смеясь жутким смехом. Игровый царь атаковал, прежде чем монстр перестал смеяться, резанув ее по передним ногам своим железным мечом. развернувшись и атаковав ее бок алмазным лезвием, самый кончик лезвия вонзился в бок паучихи, заставив ее вспыхнуть красным. Продолжая атаку, он оттеснял ее назад, дико размахивая обоими мечами. Он нанес еще один удар алмазным лезвием, затем нанес удар железным мечом, задев черную ногу. Вспышка, красная. Шейкулут сделала шаг назад, когда мальчик приблизился и выпустила поток паутины. Он зацепил ногу игрока рыцаря и кончик его алмазного клинка. Внезапный удар по ноге чуть не заставил его упасть. Сильно дернув ногой игрок, который не игрок, попытался освободить ее, но она прочно завязла в паутине. Он потянулся за своим алмазным мечом, но тот тоже застрял. Внезапно игрок рыцарь почувствовал, как коготь вонзился в его броню, отрывая еще один кусок защитного покрытия. Повернувшись, он занес свой железный меч как раз вовремя, чтобы помешать острыму как бритва когтя дотянуться до его головы. Бешено размахивая клинком, он отбросил паучью королеву назад. Игрорыцарь знал, что он застрял и у него не было выбора. Он ослабил хватку на рукояти. Меч торчал из белой переплетенной паутины, а он полез в свой инвентарь и вытащил кирку. Замахнувшись ей и держа меч наготове, он смог прорваться сквозь паутину, как раз перед тем, как Шейкулут начала свою следующую атаку. Перекатившись по земле, мальчик поднял свой меч и выпавший блок паутины как раз в тот момент, когда острые когти пронеслись по воздуху, едва не задев его голову. Поставив свой алмазный клинок в позицию готовности, игоры царь повернулся лицом к гигантской паучихе. Теперь он стоял спиной к ответственному утесу, с которого открывался вид на поле битвы внизу. Сделав шаг ближе, Шейкулут выпустила поток паутины вправо, образовав размытую белую стену. Затем она выпустила еще один поток паутины влево, полностью закрыв его фланги. Что она делает, подумал мальчик. Выпустив еще немного белой паутины, королева соорудила стену из паутины прямо перед ним. Отодвинувшись назад, ближе к выступу, он сжал оба своих меча и приготовился к следующему нападению, не идя на его провокацию. Шейкулут легко перемахнула через паутину и шагнула ближе к своему противнику, размахивая лезвиями перед собой, и граразцер превратился в смертоносную ветряную мельницу, готовую разрезать любую часть паука, которая окажется рядом. Но она не атаковала. Вместо этого она набросала вокруг него больше паутины, добавив немного по бокам, нанося покрытие на землю прямо под ноги играрыцеру 999, отступив еще на шаг или два. Он заметил, что она выводит его на узкую полосу блоков земли, которая торчала над обрывом, словно узкий палец, указывающий в сторону храма. Полоса земли была, может быть, шириной в четыре блока и простиралась примерно на десять блоков под открытым небом. Под землиным выступом была лишь огромная пропасть. Как только Игра Рыцарь оказался на узком сооружении, паучья королева перестала раскидывать свою паутину и подошла ближе, заставив его отступить назад. Когда она зашла на узкий полуостров почвы, то стала разрушать блоки позади себя, отрезая им путь обратно на плато и в безопасность. Что ты делаешь? спросил игрок рыцарь. Ты пришла сюда сражаться или копать? Скоро ты поймешь, игрок, который не игрок. А, усмехнулась паучиха, разрывая еще несколько блоков. И в этом мгновении игрок рыцарь понял, что она делала. Уничтожив тропинку обратно к утесу, Шейкулут поместила его в ловушку, лишая возможности спуститься. Заглянув через край, Игра-рыцарь увидел, что река была слишком далеко, чтобы прыгнуть в нее. Было очевидно, что падение с такой высоты будет смертельным. Он оказался в самой настоящей ловушке. Как только она закончила свои раскопки, Шейкулут повернулась лицом к своему врагу. «Вот и пришел конец», — сказала паучья королева. Но я был уверен, что нужен твоему хозяину живым, сказал Играры царь, пытаясь потянуть время и что-то быстро придумать. Многим из моих детенышей пришлось умереть из-за тебя. Она выплюнула эти слова, словно яд. Я наблюдала, как они страдали, пока умирали у меня на руках. Они умерли из-за тебя и этих грязных ниппов там внизу вокруг храма. Вы все будете уничтожены. «А что на это скажет твой хозяин?» — спросил игрок, который не игрок, пытаясь задержать ее. Покопавшись в глубине своего сознания, игрорыцарь достал кусочки головоломки, которые нужно было сложить воедино. Но он не видел никакого логичного решения, никакого хитроумного трюка. Его единственным выбором было сразиться с этим монстром и либо победить, либо проиграть. Шейкулут атаковала. Темные паучьи когти вонзились в его алмазную броню, отрывая все новые и новые фрагменты от грудной пластины. Королева была слишком быстра, и грозный царь совсем не был готов к этому. Выставив оба меча перед собой, он замахнулся на монстра, но у него не было места для движений. Сделав шаг к нему, шайкулут замахнулась и внезапно перевела атаку на блок земли, ворвав ее из-под своих ног и оставив дыру в платформе. Отпрыгнув в сторону паучьей королевы, снова сделала выпад. На этот раз ее коготь вонзился в открытую кожу на ноге мальчика. Боль пронзила его, посылая импульсы по всему телу. Он хотел отступить, но уже ощущал край платформы своей квадратной ногой. Ему некуда было идти. Игрорыцарю пришло в голову то, чему его давным-давно научили его друзья Кувагата 498 и Импафра. «Если у тебя нет места для отступления, атакуй». Поэтому он сделал единственное, что мог — атаковал. Шагнув вперед, Игрорыцарь махнул своим алмазным клинком по огромной размашистой дуге, держа железный меч на готове для контратаки, которая наверняка последует. Шайкулут отразила его удар, затем протянула свои темные когти, но железный меч мальчика уже был на готове. Отбив когти в сторону, Игрорыцарь сделал выпад своим алмазным мечом, резко ткнув вплоть паука. Шайкулут вспыхнула к красным и вскрикнула от боли. Не давая ей передохнуть, он снова атаковал. на этот раз размахивая обоими мечами. Паучья королева уклонилась от них и прыгнула вперед, вонзив два когтя ему в ногу. В то же время другой коготь царапнул броню на его руке, отчего отвалился еще один кусок. Боль на мгновение заморозила его разум, а зрение затуманилось. Размахивая клинком перед собой, игрок, который не игрок, с трудом стоял. Боль пронзала его ногу, как будто он стоял в лаве. Но как только его зрение прояснилось, Поучья королева атаковала снова. Страшные изогнутые когти разрывали его броню, царапая и выдалбливая ее, когда паучиха наносила шквал ударов. Игрок рыцарь пытался держать свои мечи поднятыми перед собой, но когти, казалось, были повсюду. Один из них снова коснулся обнаженной кожи, и он закричал, когда боль распространилась по всему телу. Не бойся, игрок, который не игрок, твои страдания почти закончились. С усмешкой и упоением прошипела Шейкулут. Игрорыцарь посмотрел на монстра, затем повернулся и посмотрел вниз на защитников храма. Он видел, что они проигрывают. Количество пауков было слишком велико. Внезапно мальчик увидел, как группа кавалеристов ворвалась в массу монстров. Мечи прорубали путь сквозь черную плоть. Впереди был копатель, а монет ехала прямо за ним. Оооо! «Я вижу, некоторые из твоих Нипов пытаются сбежать!» Наслаждалась каждым словом Шейкулут. Она щелкала жвалами, ожидая его смерти. «Это не имеет значения. На подходе еще огромная армия зомби. Подарок от Создателя. Не переживай, твои друзья далеко не уйдут!» Она шагнула немного ближе и уставилась на него сверху вниз своими ужасными фиолетовыми глазами. ты стал причиной очень больших проблем в Майнкрафте и многие монстры пострадали из-за тебя. То, что вы здесь сейчас делаете, неправильно, сказал Игрорыцарь, пытаясь оттянуть неизбежное. Пауки могут жить в мире с нипами. Нет, отрезала она. Пауки и нипы просто слишком разные. У нас нет ничего общего. «Нипы живут в этих нелепых деревянных ящиках вместо того, чтобы жить в пещере, где тепло и сухо. Они питаются невинными животными вместо того, чтобы есть растения, как это делаем мы. У них только две ноги, и они легко спотыкаются. Между нашими двумя народами нет ничего общего». «Нет есть», — твердо сказал Игра-рыцарь. Один из кусочков головоломки встал на свое место. «И вы, и они заботитесь о своих детях». «Не поберегут своих детенышей, они для них самое важное, как и твои детеныши для тебя». Игра-рыцарь увидел, что эта мысль просачивается в разум паучихи. Пылающая ненависть в ее фиолетовых глазах немного померкла. «Наши дети и твои детеныши — это общая нить, которая связывает нас вместе. И там, где есть что-то общее, будет и больше общего. Мы просто должны захотеть найти сходство». Из-под земли вдруг начал доноситься странный грохочущий звук. Ты используешь свои слова так же хорошо, как и клинки, сказала паучья королева. Но ты просто пытаешься избежать своей смерти. Не помни, нельзя доверять, а такие игроки, как ты, еще хуже. Раса пауков достаточно долго страдала от рук двуногих. Мне уже все равно, чего хочет от тебя создатель. Тебе давно пора умереть. Подойдя ближайшей кулут встала на две задние лапы и вытянула шесть когтей в сторону игрока, который не игрок. Напрягая каждый мускул, паучья королева приготовилась к своей последней атаке. Игрок рыцарь поднял глаза на ужасающего монстра перед ним и страх заполнил его разум. Он знал, что был побежден, а его тело медленно сдавалось. Но грохочущий звук из под земли становился все громче и громче. Повернувшись посмотреть, что это... Мальчик увидел, как копатель строил столб земли прямо в воздух. Он подпрыгнул, а затем быстро подложил блок под себя. За его спину держалась монета сто тринадцать. Приготовься к своему концу, – сказал Шайку Лутц усмешкой. Игровый рыцарь поднял свои мечи, но знал, что они не смогут отразить эту последнюю атаку. Массивное тело Шайкулут опускалось на него, двигаясь словно в замедленной съемке, в то время как разум мальчика наблюдал за разворачивающейся сценой, как будто это и правда был какой-то фильм. Ее заостренные когти сверкали в лунном свете, пурпурное сияние глаз бросало лавандовые блики на все вокруг. Внезапно в воздухе просвистела стрела и попала паучьей королеве в голову, выбив ее из равновесия. Она вспыхивала снова и снова. Выстрел в голову лишил ее здоровья. Гигантское тело паука продолжало падать на игра рыцаре 999, но вместо того, чтобы быть похожим на черный волосатый молот, опускающийся на него, оно больше выглядело как сверкающее красное одеяло. Свет мигал все быстрее и быстрее, пока тело монстра исчезло в миллиметрах до приземления на игра рыцаре 999, покрыв его с ног до головы шелковой нитью и огромным количеством шариков опыта. Шейкулут, королева пауков, была мертва.